Глава тридцать р в а р к л и н Распахиваю глаза и упираюсь взглядом в отвратительный розовый балдахин. Кошмар, который мне снился, отступает, но вчерашний разговор с отцом по-прежнему давит тяжким грузом. Снова слышу громкий хлопок и понимаю, что это не продолжение сна. с л е д а ю с кровати и не успеваю, т мои б о с ы и ноги коснуться ворсистого ковра, как дверь распахивается и я вижу отца. Включается свет, и меня тут же охватывает паника. Отец не переодевался со вчерашнего вечера, не хватает только пиджака, по рубашке разбрызганы маленькие красные пятна. Беги через запасной выход в гараж и садись в машину, командует он. с а й внизу, я заберу Бостон. Накидываю халат, сую ноги в тапочки и перекидываю сумку через плечо. Что черт возьми происходит? спрашиваю я, бросаясь обратно к кровати, чтобы схватить телефон, и выбегаю за отцом в коридор. Он спешит к двери Бостон. Двое охранников у меня за спиной и четверо впереди. Они моя защита. Раклин, быстрее! Я все объясню в машине. Когда из-за угла появляются еще трое парней, я оставляю отца и спускаюсь в гараж. Несусь через бетонное пространство к Саю. Что случилось, Сай? Косой взгляд скользит по его лицу, но проще добиться чего-нибудь от камня. В машину. Ваш отец все расскажет по дороге. В этот момент рука отца касается моей спины, и я быстро ныряю на заднее сиденье. Бостон падает рядом со мной. Отец садится напротив. Дверь за нами захлопывается. Сай за рулем, рядом с ним второй охранник. Мы выезжаем. Две машины ведут нашу, а когда я оглядываюсь, вижу еще две, в ы ж и д а ю щ е Смотрю на отца, его глаза устремлены в окно, но еще не рассвело, так что он вряд ли что-то разглядит. Особняк Хенша подвергся нападению. И по состоянию на час назад никто не смог связаться с Отто. Наконец говорит он: его жена не пострадала, но они потеряли несколько охранников. И судя по обнаруженным следам крови, миссис Хенша предполагает худшее. Мое внимание мгновенно переключается на рубашку отца, на пятна крови, которых не было прошлой ночью. И когда я снова поднимаю глаза, он смотрит на меня. Я не понимаю. Бостон качает головой. Сначала Оливер, а теперь его отец? В ее тоне явно слышится обвинение, поскольку она тоже видит, что отец в замешательстве. Единственные два человека, которые знают, какой секрет ты хранишь, это требует усилий, но мне удается скрыть свое потрясение. Моя сестра никогда не огрызается и не задает вопросов, но похоже, вчерашний разговор все изменил. Однако отец не обращает внимания на ее слова. Я думал, что дома вы будете в безопасности. Но через пять минут после того, как я получил звонок насчет Отта, у нас произошло полное отключение, полная потеря связи с нашей службой безопасности, так что дом теперь под угрозой. Я уже связался с Келвином, сказал, что мы возвращаемся в поместье. Я выдыхаю. Конечно, у отца куча охранников вооруженных до зубов, но где гарантия, что их не перевербуют? Деньги решают все, а у любого, кто хочет перейти дорогу отцу, наверняка есть средства. В Грейсон м е н н е р об этом можно не беспокоиться. На территории Грейсон Элит, в кампусе, возможно, но не в поместье. Там мои девочки, дам, там симпатичные парни Дельты и братья Грека, потому что да, я начала им доверять. Кайла и Кенекс проявили дружелюбие с тех пор, как я была отправлена в ссылку. Какая-то часть меня считает это милым. Перед глазами мелькает б а с т а н он вообще не выходит из головы. И я знаю, что если бы он был здесь, чувство безопасности не было бы просто чувством, это было бы фактом, полной уверенностью. Я просто знаю это, вот и все. Он защитил бы меня любой ценой. Хотя теперь это его больше не волнует. Сбавляю обороты. Я облажалась, и он забыл меня. В животе образуется узел, скручивающийся все туже и туже. Но когда в поле зрения появляются ворота поместья, гребанный узел немного ослабевает. Ворота открываются. Первые две машины заезжают внутрь, и я вздыхаю с облегчением. Но тут глаза отца расширяются, его внимание приковано к машинам позади нас. Прежде чем я успеваю обернуться, чтобы посмотреть, что там такое, железные ворота с грохотом захлопываются, срезая задний бампер второго внедорожника. Мы не успеваем в ъ е х а т ь Черт! – кричит отец пистолет уже в его руке. Он наклоняется, приподнимает коврик и открывает тайник в полу. Я пользуюсь моментом, чтобы оглянуться назад. В н е д о р о ж н и к следовавший за нами, охвачен пламенем, дым валит из открытых дверей. Это невозможно. Слышу я голос отца. Перевожу взгляд на тайник и мое сердце биение учащается. Он пустой. Он никогда не бывает пустой. Его проверяют каждый день, чистят оружие и добавляют патроны. Какого чёрта? Ахает Бостон и вытащив откуда-то маленький сюрикен, японскую метательную звездочку, зажимает ее между пальцами. Я достаю из сумки складной нож. Взгляд отца падает на него и он прищуривается при виде дешевого предмета, но для меня этот нож дороже, чем любые сокровища. Мне больно видеть страх в глазах всесильного Раю Ревена, но он боится не за себя, за нас. Папа, девочки, бегите. Попробуйте пробраться в кампус, в любое укрытие, которое сможете найти. Сидите там, пока не прибегут охранники. Они должны быть здесь с минуту на минуту. Моя грудь раздувается от тяжелого вздоха. Папа, я останусь здесь, и вы не будете оглядываться, приказывает он. Вы должны, мои дорогие дочки. Вдруг дверь распахивается, и автомобиль наполняется дымом. Бостон, перевалившись через меня, тянется к противоположной двери, но я ее останавливаю. Ей точно нужно вернуться к тренировкам и иногда включать голову. Выталкиваю сестру в дверь, через которую была брошена дымовая шашка, и выпрыгиваю сама. Мы ползём по бетону так быстро, как только можем, к каменной колонне, за которой можно укрыться. Отсюда я не вижу отца, но вижу, как какой-то мужчина во всём чёрном хватает руку телохранителя отца и выворачивает её. Крики наполняют воздух. Затем телохранитель получает удар в шею и отлетает в сторону. Бостон тоже это видит. Ее ногти впиваются мне в предплечье. Нахожу взглядом Сая и мгновенно вздыхаю с облегчением. Ему удается повалить человека в черном на землю, и я не сомневаюсь, что у него все получится. Они перекатываются несколько раз по очереди, о д е р ж и в а я верх. И тут, к моему ужасу, с а й р а с п л а с т ы в а е т с я на бетоне. Незнакомец достает что-то из кармана. Насколько я могу судить, пистолет, но я почти ничего не вижу с этого места. Пламя, охватившее нашу машину, разрастается, и Бостон в панике шепчет: "Где черт возьми папа?" С, ш е б л ю я, сверкая глазами. Все мое внимание приковано к Саю и этому мужчине. Пистолет, это точно пистолет. Мужчина прижимает дуло к шее моего телохранителя. Нет, это происходит мгновенно, буквально за долю секунды. Сай под н е м ы с л и м ы м углом и, з о г н у в руку, хватает мужчину за затылок. Потом переворачивается и садится на него верхом. Я жду, когда он покончит с ним, свернет ему шею, отправит в ад. Но ублюдку в черном удаётся вывернуться. Зажмуриваясь, ожидая выстрела, но вместо этого слышу приближающиеся крики. Кажется, это наша охрана. Огонь перекрывает видимость, тем не менее я вижу, что мужчина бежит к машине, припаркованной за вторым внедорожником. Ворота открываются, выскакивают наши люди, держа пальцы на спусковых крючках. Раклин. Слышу голос Дамиана. Уже безопасно, кричит Кайла. Давай выходи. Мои конечности дрожат, и я не могу с этим справиться. Смотрю на Бостоу а понимаю, что она чуть не сошла с ума. Когда она собирается открыть рот, я мотаю головой. Мы с сестрой выходим из тени. Мгновенно нас окружают не менее десятка телохранителей. Легкой трусцой мы добираемся до бронированного Хаммера в сорока метрах впереди. Запрыгиваем внутрь и как раз перед тем, как дверь успевает захлопнуться. Большая рука с кровью под ногтями хватается за нее. К нам забирается Сай. Кровь течет по его левому виску, но он как будто не чувствует этого. Он быстро окидывает нас взглядом, проверяя, все ли в порядке. Когда его глаза встречаются с моими, я чувствую, как сестра вздрагивает. Сай кивает. Это всегда был его способ дать понять, что все в порядке, что он все уладит, и мне не о чем беспокоиться. Киваю ему в ответ. Никто не произносит ни слова, пока мы едем, и как только мы вылезаем из машины, ко мне бросаются девочки. Охрана поторапливает нас, мы взбегаем по ступеням, тяжелые двери захлопываются, металлические прутья опускаются в пазы и щ е л к а ю т замки. К нам выбегает Келвин. Я просмотрел видеозаписи. Это засада. Они знали, что вы приедете сюда. Подожди. Паника пробегает по моей спине. Подожди, где папа? Губы Келвина б л е л е ю т Они забрали его. Прикусываю щеку, чтобы удержаться от вскрика. Прямо сейчас черт возьми на меня накатывает цунами. Все это время я не думала об отце. Смотрю на сестру, надеюсь, что она понимает, что я пытаюсь сказать ей без слов. Краем глаза замечаю Сая. Он срывает занавеску, раздирает зубами и начинает обматывать обожженную правую руку. Мои глаза останавливаются на его безымянном пальце, на его пустом безымянном пальце. Перстень телохранителя, тот, что символизирует пожизненную преданность мне, он пропал. Кислое-горячее чувство вскипает у меня под кожей, по всему телу проступает пот. Этому человеку я доверяла больше, чем всем остальным, включая моего отца. Нужно отвести вас в убежище. Бросает с а й через плечо. Я отведу вас и нет, обрываю его, возможно, слишком резко. Ни за что на свете. Есть только один способ уцелеть, и я не собираюсь преподносить себя на блюдечке. Мы пойдем в подвал. Я не оставляю места для споров. Там в тренировочной комнате большой запас оружия. Мы пойдем без тебя. Я, Бостон, д е м и а н а парни и девочки. Сай молчит. В уголках его глаз появляются едва заметные морщинки, единственный намек на удивление. Я не совсем уверена, о чем он думает, но знаю, что он не одобряет мое решение, хотя и не может его отменить. Если он пойдет за нами, я скажу, что здесь он нужен больше. К счастью, к е л в и н соглашается с моим планом. Мы еще раз посмотрим отснятый материал, а потом обойдем территорию. Говорит он, пригласив Сая и нескольких охранников к себе на совещание. Мы идем в подвал. Беспокойство отражается в глазах девочек, но я улыбаюсь им слабой улыбкой. Внизу извиняюсь и запираюсь в туалете, чтобы не сойти с ума. Мне нужно побыть несколько минут в одиночестве. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, но это не помогает. Мои губы дрожат, я падаю на холодный гранит и беззвучно плачу. Доверие. Отец всегда говорил, что это одновременно лучшая и худшая вещь в нашем мире. Я думала, что понимаю, что он имел в виду. Я была так не права.